Часть 3. Глава 36. Я вошла в обеденный зал, накинув на голову капюшон. Проведя целый день в своей комнате, где у меня было всего несколько чашек воды, к своему удивлению, голода я не чувствовала. Вампирская кровь по-прежнему кипела в моем теле. Я оглядела обеденный зал. заметила своих союзников за одним из столов. Вид у них был мрачный, и в животе у меня всё сжалось. У нас было мало времени, и я понятия не имела, сможет ли Майлор снова помочь нам. Подойдя ближе, я заметила, что сегодня не было ни вина, ни перепелов, ни ароматного супа. Вместо этого только хлебные корочки да стаканы воды. Я заняла место рядом с Сазией, хмуро глядя на корки. «Что? Ушел наш благодетель?» Годрик вскинул брови. «Кстати, о благодетелях. Не желаешь нам рассказать о повелителе воронов, явившемся вызволять нас из подземелья?» В глазах юга заблестели. «Я ведь тебе всё рассказала о вампирах, верно? Ты видела, как ему грудь разворотила? А он не умер, потому что уже и так мёртв!» Сазия перекинула волосы через плечо. «У меня всего один вопрос. Он — часть движения сопротивления? Или ты его так окрутила, что он сейчас до сих пор под твоими чарами?» Я подалась вперёд, глядя на Персиваля. Это он спас Эбарию. Все тут же придвинулись ближе. Повелитель Воронов работал против Ордена всё это время. Он предупредил жителей Эбарии об атаке. Он убил вчера больше десятка луминариев. И да, скорее всего, это благодаря ему у нас была хорошая еда. Теперь он скрывается. Патер Очень зол, что выживших после финального испытания все равно осталось много. И за это он тоже винит Мейлора. Он знает, что нас кто-то предупреждал о безопасном прохождении. Так что сейчас в сильном гневе. Годрик побледнел. «Как ты думаешь, что он будет делать дальше?» «Убьет нас всех». Я тяжело вздохнула, беря корочку хлеба. У нас всего два варианта. Либо мы найдём способ сбежать отсюда, либо сами убьём Патера, прежде чем он доберётся до нас. «Не забудем и про третий вариант, в котором мы все умрём», — добавил Хьюга. Я поморщилась. «Давай не будем об этом думать». Но Патера... «Как просто не убить!» «А на нашем пути стоит еще Сион!» «Пожалуй, самое время все рассказать!» «А Сион тоже вампир!» «Но он предан Ордену!» «Так сказал Мейлор!» «Предан безоговорочно!» «Или как-то так!» «Так что он нам помогать не станет!» «Но почему?» «Удивился Хьюга «Он что?» «Истинный верующий?» «Не знаю», — ответила я. «Но, полагаю, он здесь просто потому, что он садист и упивается видом смерти». «Что говорил Мейлор по поводу убийства Паттера?» — осведомился персеваль «Сказал даже не пытаться. Меня саму прикончат в считанные мгновения». И, может, он прав. Это самая крайняя мера. С болью в сердце я понимала, что Мейлор по-прежнему чего-то мне не договаривал о сопротивлении. Хьюга уставился на меня. «Что ты чувствовала, когда он пил твою кровь?» У Сази отвисла челюсть. «Ты же не... или...» «Не думай об этом», — резко сказала я. Она задумчиво жевала свой хлеб. «Знаешь что, дорогуша? Из окна моей комнаты я видела во дворе мёртвого луминария с разорванным горлом. Тело было обескровлено. Очень похоже на работу вампира. Может, он мог бы всех их так поубивать?» Меня охватил страх... и в животе всё сжалось. Я вовсе не собиралась оплакивать погибшего луминария. Но что, если Мэйлор действительно совсем потерял контроль? Не просто же так он меня несколько раз предупреждал. Он столько лет отлично держался, пока не появилась я. Я постаралась об этом не думать. «Давайте подумаем, что нам делать». Я взглянула на Персиваля. «Насколько я знаю, мы единственные, кто действительно владеет магией, верно? Мы двое, и еще Лидия!» Персиваль кивнул. «Думаю, да. Если бы кто-то еще обладал полезной магией, уж, наверное, это бы проявилось, когда я чуть всех не угробил». «Ты нас спасал!» С сочувствием, — сказала я, — иначе волки бы всех перегрызли. Годрик нахмурился, косясь на Персиваля. «Твои огненные силы! Знаю, ты не сможешь потушить пожар, который сам устроил. Но как думаешь, смог бы ты поддерживать его постоянную температуру на протяжении долгого времени?» «Да», — сказал Персиваль. «Если я не впаду в панику, то смогу. Просто эти волки, будь они неладные...» «Тебя никто не обвиняет», — сказала Сазия. «Мы же все в порядке». «Ну, то есть, кроме той женщины, которую растерзал волк». Годрик и Хьюго переглянулись. Хьюго поднял палец. «Ты ведь думаешь о той кузнице?» «Близ сажевой площади, верно?» «Ты о чём это?» — удивилась я. «Мы построили её», — объяснил Годрик. «Распевая песенки, счета не оплатишь, знаете ли. Так вот, при необходимой температуре на протяжении долгого времени...» «Стены начнут трескаться», — подхватил Хьюга. «Это не разрушит их полностью, но они будут ослаблены». но понадобится очень много времени. Годрик откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Сильный нагрев в нужных точках ослабит стену. Если все сделать правильно, камни расширятся и сожмутся. Фундамент будет ослаблен. Кто-то должен будет направлять вас. И для этого понадобится несколько часов. Нужно будет надавить на конкретные камни. А ещё понадобится что-то, что могло бы их пробить. Тараны или что-то такое. Я подняла руку. Здесь также огромная деревянная дверь. Может, легче поджечь дерево, чем пытаться плавить камни. Персиваль вскинул брови. «На словах это чудесная идея, но вы, кажется, забываете про лучников, которые пустят стрелы нам в спину. Они патрулируют каждую стену в Руфилде». «Это верно», — заметила я. Хьюго поднял стакан с водой. «Под замком ведь находится сеть катакомб. Они все запечатаны. Там древние гимны предкам и все такое». «Что связано со старой религией?» «И они запечатаны», — повторила я. Годрик подался вперёд. «Что, если разрушить стену внизу, где нас никто не увидит?» Сазия пожала плечами. «Неплохо, как по мне. Но есть маленькая проблема. Вас ведь может придавить обломками обрушающихся туннелей, а?» «Тоже верно!» — признал Годрик. «Что же делать? Будем думать ещё!» Но прежде чем мы могли бы продолжить, в зале воцарилась полная тишина. Я оглянулась и увидела вошедшего магистра. Вокруг него сгущалась тьма. В зале тут же стало ощутимо холоднее, а пламя свечей беспокойно запрыгало. Он медленно повернулся к нам лицом, окинул всех тяжелым взглядом. «Патер знает, что вам подсказали, как избежать смерти на испытаниях!» Его шаги гулким эхом отдавались от каменных плит. Темный плащ, казалось, был соткан из теней. «Патер знает, что предатель, Мейлор...» Дал вам эти советы по выживанию. Будьте уверены, наши луминарии уже выслеживают этого демона. Мейлор помечен змеем. Он монстр и будет гореть на костре. Я вцепилась в деревянную столешницу, уставившись на него. Хотела крикнуть, что сам он еще хуже, вампир. упивающейся смертью, вместо того, чтобы её контролировать. Но Паттера здесь не было и не имело значения, что подумают остальные. Свет факелов над головой отразился в его пронзительных золотых глазах, одновременно жутких и прекрасных. «Вы больше не будете встречаться друг с другом здесь во время обеда!» «Патер догадался, что вы могли плести интриги в это время. Он уверен, что вы передавали друг другу секреты и уловки относительно того, как выжить. Неужели вы думали, что это сработает? Что мы оставим вас в живых?» На его губах появилась злая усмешка. «До следующего испытания...» Вы будете заперты каждый в своей комнате. Впрочем, это испытание не такое уж и испытание. Из своих окон вы увидите, как мы возводим и разжигаем погребальные костры. На них вы все сгорите вместе с предателем Мэйлором. Мы же возродимся снова в божественном свете Архонта. Мир. точно покачнулся. Времени не осталось совсем. Не было ни единого шанса выяснить, как разрушить тысячелетние стены. И эксперименты все тоже отменялись. Может, остальным по-прежнему нужен был план побега. Но нужен ли он мне? Меня ведь учили убивать. Значит, сперва магистр... а затем и патер.